А именно, что вам известно о плане Аврора? Профессор Крылов как будто пощёчину получил, потом покраснел и гневно воскликнул: "Генерал Карпов, вы слишком много на себя берете. Я понятия не имею, о чем вы говорите". "А по-моему, имеете", спокойно парировал Карпов. И уверен, расскажете, в чем заключается этот план. Вместо ответа профессор Крылов властным жестом протянул руку. Дайте ваше разрешение. мое разрешение это мой чин и организация, которой я служу, ответил Карпов. Я признаю только документ за подписи личного товарища генерального секретаря, отрезал Крылов ледяным тоном, поднялся и пошел к телефону. И считаю, пора сообщить об этих расспросах тому, кто обладает властью гораздо большей, чем ваша. Он снял трубку и приготовился набрать номер. Не советую вам этого делать, откликнулся Карпов. Вы знаете, что один из ваших коллег-консультантов по плану Аврора, полковник Филби, исчез. сейчас Крылов снял палец с диска. То есть исчез. Впервые в уверенном голосе профессора послышалось замешательство. Прошу сядьте и выслушайте меня, сказал Карпов. Академик повиновался. Где-то в квартире открылась и закрылась дверь. Послышался обрывок музыкальной фразы. Прозвучала западная рок-группа. Исчез и все», Начал генерал КГБ Думаю, его нет. Шофер он отпустил, жена понятия не имеет, где он и когда вернется. Карпов блефовал, и Чертовски рискованно. Однако не зря во взгляде Крылова появилось беспокойство. Потом профессор приободрился. Генерал о том, чтобы я обсуждал с вами дела государственной важности, не может быть и речи. Прошёл высокий дети. «Все не так просто, продолжил Карпов. Скажите, профессор, у вас есть сын? Леонид, не так ли? На другом конце Европы, на исходе теплого весеннего дня Джон Престон с сыном возвращались из Уинзер Сафари Парк. «Заскочим в одно место и домой", сказал отец. Это недалеко». Подёрнёмся быстро. Ты бывал в Олдермастени? Мальчишка выпучил глаза. Где бомба делает? Не только поправил Престон. «Там еще исследованиями занимается. Ну и дела, неужели мы туда поедем? Разве нас пропустят? Меня да, Ну, а ты посидишь в машине. Я долго не задержусь. Я он повернул на север к шоссе М4. Два месяца назад ваш сын вернулся из Канады, куда ездил переводчиком при торговой делегации, тихо сказал генерал Карпов, Крылов кивнул. — И что же? Пока он был там, мои люди из контрразведки заметили, что одна привлекательная молодая особа провела много времени, даже слишком много, пытаясь завязать разговор с кем-нибудь из членов делегации, или чаще всего с молодыми секретарями, переводчиками и проч это особу сфотографировали и потом опознали как агента по вербовке, работавшего Скорее всего на ЦРУ. Затем эту молодую особу взяли под наблюдение. Выяснилось, что она назначила Леониду свидание в номере отеля, и у них был, грубо говоря, короткий наборный любовный роман. Профессор Крылов побогорвел от ярости у него даже дыхание перехватило. Как вы смеете, прохрипел он, как у вас хватает наглости приходить сюда и грубо шантажировать меня, академика, депутата Верховного Совета. Я сообщу об этом по партийной линии. Вам прекрасно известно критиковать партию, имеет право лишь сама партия. Вы хоть и генерал КГБ, но все же не по себе дерево рубите услышав эту тираду, Евгений Сергеевич как будто потупился, А Крылов продолжал и так: мой сын трахнул в Канаде какую то иностранку, а девица оказалась агентом ЦРУ, о чем он и не подозревал.